Достала из кармана мобильный телефон и собралась набрать номер Порошина, но не успела. Телефон запрыгал в руке. Я посмотрела на экран. Номер звонившего был незнаком мне, но по коду я определила, что он московский. "Слушаю". Евгения Охотникова, звонившим оказался мужчина. "Да, это я. Мне надо с вами встретиться, это очень важно. Кто вы?" "Я представлюсь вам при встрече. Речь пойдёт о снижении" Это имя прозвучало как пароль. Где и когда? Я плохо знаю ваш город, я тут впервые. Лучше вы скажите, где мы можем поговорить в спокойной обстановке. Скажите, где вы находитесь, я приеду и заберу вас. Гостиница Люкс, это где-то? Я знаю, где это, перебила я своего собеседника. В Люксе есть замечательный ресторан на первом этаже. Вы про Белый парус? Именно. Спускайтесь туда минут через 40, я буду там. Хорошо, и спасибо за участие. Я буду ждать вас. Мужчина был хорошо воспитан, это располагало ко встрече с ним. На всём протяжении разговора с незнакомцем меня не покидало чувство, что голос мужчины мне знаком, причём я слышала его совсем недавно, но никак не могла вспомнить, кому он может принадлежать. Мне пришлось вернуться в жёлтую осень за машиной, которую я брала на прокат и которой не смогла воспользоваться вчера вечером. Затем я поспешила в гостиницу Люкс на встречу с таинственным незнакомцем. Мне показалось, что я узнала его. Точнее, в мрачном мужчине, одиноко пьющем пиво за столом у окна, я распознала того, кто, по словам медсестры из реанимации, навещал Калыванову. Темноволосый, широкоплечий мужчина средних лет. Я подошла к его столику. Он поднял глаза и тихо спросил: "Вы Евгения?" Да, ответила я и села напротив. Как вы меня узнали, ведь я не говорил вам, как выгляжу, по описанию медсестры? Ведь это вы приходили сегодня к Снежане. Вы правы, это я, и теперь я очень жалею об этом. Мне показалось, что Снежаночке стало хуже после моего визита, гораздо хуже. Я не стала успокаивать незнакомца. Он замолчал, сделал ещё несколько глотков и жалобно посмотрел на меня. Евгения. Простите, не знаю вашего отчества. Максимовна. Да, спасибо. Он отвёл взгляд в сторону. Евгения Максимовна, я знаю, чем вы занимаетесь и хочу попросить вас о помощи. Точнее, я хочу стать вашим клиентом. У меня уже есть клиент, Снежана. А с двумя клиентами одновременно я не работаю. Но меня и Снежану вы можете объединить в одно дело, ибо в том, что случилось со Снежанной, есть и моя вина. Может, вы представитесь? Ах, да, простите. Он поднялся со стула и вытянулся как по струнке. Дмитрий Петрович Максимов. Я Он немного помялся. Я близкий друг Снежаны. Как вы нашли меня? Давайте я всё расскажу по порядку, если вы не против. Максимов снова сел на стул и передвинул к себе кружку пива. Не против. Тогда слушайте. Он сделал большой глоток и стал рассказывать. Мы познакомились со Снежанной 2 года тому назад. Тогда её ещё звали Зеноидой. Формально она была замужем, не разводилась из-за свёкра. Её свёкор, профессор зоологии Александров, Максимов неуклюже растянул губы в улыбке. В своё время нашёл способ зарабатывать хорошие деньги, и чтобы не светиться самому, он всё-таки профессор работает в НИИ. Он сделал Снежанну своей правой рукой. Она фактически была и владелицей, и директором, и основным сотрудником их совместного предприятия. "Вы про салон красоты?" уточнила я. "Не совсем", Дмитрий Петрович отпил глоток пива. "Салон красоты это прикрытие, красивая вывеска. На самом деле, с Нежанна со свёкром занималась бизнесом необычным, но весьма прибыльным в наше время. Позвольте, я догадаюсь". Я облокотилась на стол и посмотрела на Максимова. Они продавали экзотических животных. Поразительно. Дмитрий Петрович не смог скрыть восхищения и удивления одновременно. Он только развёл руками и скупа улыбнулся. Я знал, что вы необычная женщина, но не ожидал, что настолько. Как вы узнали? А это неважно, отмахнулась я. Вы продолжайте, продолжайте. Ну, хорошо, согласился он. Прежде чем рассказывать о дальнейшем, мне, наверное, надо поведать вам кое-что о профессоре Александрове, свёкре Снежанной. Он в своё время довольно долго жил в Австралии, изучал редкий вид акул, но постепенно экзотическая фауна этой страны увлекла его. Он расширил круг своих интересов и написал довольно интересную работу о сумчатых Австралии, а акулы же его перестали интересовать. Потом у него возникла бредовая идея. Он решил скрестить какого-то австралийского зверька с нашей кавказской овчаркой. Максимов сделал небольшую паузу, чтобы пригубить пиво. Затем он закурил и поехал дальше. Может, вы слышали загадочную историю о собаке, которая напала на мужчину и буквально в порошок стёрла его позвоночник? Слышала, иакивнула, припомнив рассказ Парошина о собаке с зубами грызуна. Так вот, это было неудачное изобретение Александрова. Он просто обезумел от идеи создания такого уникального животного, даже влёкся генной инженерии, чтобы усовершенствовать своего питомца. Но в НИИ, где работал Игнатий Эдуардович, подобные эксперименты не поощрялись. Денег на опыты ему не выделяли, а спонсоры почему-то не хотели оплачивать идеи безумного старика. Вот тогда-то Александров и вспомнила своих австралийских связях. и решил открыть собственное дело, чтобы не светиться самому и не вовлекать в скандал родной неи, профессор подключил к делу свою невестку. Снежане эта идея очень понравилась, и она с головой ушла в работу. Вскоре Александров передал ей практически всё дело. Его интересовали только деньги, на которые он проводил свои эксперименты. А почему же профессор не доверил такой выгодный бизнес родному сыну? Вмешалась я в долгий монолог своего собеседника. Почему же не предложил? усмехнулся Дмитрий Петрович. Емон в первую очередь и предложил, только сын его, Альберт, к тому времени имел свой бизнес и связываться с сомнительным предприятием папеньки не решился. Он закурил и внимательно посмотрел на меня. Вам, наверное, интересно, от кого сбежала Снежана? Она сказала, что от мужа, совершенно спокойно ответила я, понимая, что это выдумка. Ерунда, кивнул Максимов. Полная ерунда. Я втянул её в историю, в неприятную историю, хотя поначалу мне казалось это удачей. О чём вы? Снежанна держала меня в курсе своих дел. Однажды она, терзаемая сомнениями, пришла посоветоваться по поводу странного предложения одного заказчика. К ней обратился некто, сказал, что его друзья в Австралии поймали какого-то экзотического зверька и хотят в качестве подарка прислать его в Москву. От агентства Снежаны требовалось одно обеспечить транспортировку и карантин для животного в Москве. Она почему-то с самого начала не захотела связываться с этим, но хорошие деньги, которые заказчик посулил за работу, отбили у неё желание размышлять, и она согласилась. Я не знаю, что это был за зверь, но заказчик категорически требовал, чтобы его доставили к нему в клетке, в той же самой, в которой он прибудет в Россию. Максим отпил пива и отодвинул кружку на край стола. Расторпный официант немедленно подскочил и заменил пустую кружку на точно такую же, но до краёв заполненную свежим пенившимся пивом. Сделав несколько глотков, Дмитрий Петрович продолжил: "Зверёк погиб через 2 дня после прилёта. Снежана сообщила об этом клиенту и пообещала вернуть часть денег за услуги. Клиент погоревал и попросил привести ему хотя бы клетку. Снежана рассказала мне о странной просьбе заказчика, и я сразу смекнул, что-то здесь не то. Клиент не единожды делал акцент на клетке, а на для него было явно важнее животного. Я уговорил Снежану, мы забрали клетку, привезли её домой и разобрали. Предчувствия меня не обманули. В одном из прутьев была полость, а в ней мы обнаружили микрофильм. Мы просмотрели его, но, честно говоря, ничего не поняли. какие-то схемы, таблицы и всё на английском языке. А я, знаете ли, не силён в языках, он виновато улыбнулся. Но в любом случае мы решили сохранить странную находку у себя, а клиенту вернули пустую клетку. Он был в бешенстве, звонил, угрожал, обещал засадить нас в тюрьму, если мы не вернём то, что украли. Клиент оказался человеком опасным и влиятельным. Мы просто попали под огонь. Снежана, как могла, изображала полное непонимание, хотя и она, и я признаться были напуганы. И тут со Снежанной по интернету связался неизвестный. Он писал, что у него украли какие-то важные документы, и он подозревает, что документы эти через Снежанну фирму попали в ненадёжные руки. За то, что мы вернём ему похищенное, он посулил просто космическую сумму денег. "И выкупились?" сухмылкая прокомментировала я. "Да", он обречённо кивнул. Мы со Снежанной, простите, с Зинаидой, официально она ещё была Зинаидой, хотя всегда просила называть себя Снежанной. Так вот, мы с ней придумали хитроумный план. Зина Калеванова должна была исчезнуть. Она сама придумала, как это лучше сделать. Сначала подала документы на смену имени, потом якобы потеряла паспорт, но по свидетельству о рождении и о браке сделала новые документы и стала она Снежанной Ивановной Александровой. Потом мы имитировали аварию. Вы кого-то убили вместо Зины? Круглыми глазами я посмотрела на Максимова. Что вы? Он замахал руками. Нет, конечно. Мы купили в морге труп, уехали за город, подожгли Зиночкину машину и подбросили на место пожара её старые документы на имя Калывановой. Потом я поговорил с профессором Александровым и уговорил его опознать тело невестки. Её муж Альберт в то время был в отъезде, а с профессором можно было договориться. Снежана переехала жить на съёмочную квартиру. Нам нужны были документы для выезда. Мы решили делать поддельные паспорта не в Москве, это было бы очень рискованно. Снежана нашла ходы в своём родном городе, в Тарасове. Именно здесь нам должны были передать документы. Теперь понятно, как и зачем Зинаиду занесло в Тарасов. А Ята вам для чего нужна была? На всякий случай. Приятно слышать, усмехнулась я. по такой причине меня впервые нанимают на работу. Хотя мы всё хорошо продумали, в любой момент что-нибудь могло пойти не так, и Снежана решила подстраховаться. К тому же она не хотела светиться и рассчитывала, что вы с вашими возможностями сможете сохранить её инкогнито. Дмитрий снова виновато улыбнулся, и как оказалось, наши подозрения оправдались. Едва Снежана сошла с поезда, как поняла, что за ней следят. Как её вычислили? Понятия не имею, но эти люди способны на многое, они вездесущи, власть их безгранична, как и возможности. Вы можете назвать имена. Вам лучше их не знать. Он замотал головой. Почему же Снежана сразу всё мне не рассказала? Сочиняла какие-то истории про ссору с мужем, про имущество, которое надо делить. Мы не хотели, чтобы кто-то знал истинную причину нашего побега. Официально я не имел отношения к делам Снежаны. Но они даже до меня добрались. Я не такой хороший артист, как она, и не умел изображать неведение. Они, похоже, что-то заподозрили. За мной постоянно следили, телефоны прослушивались, электронная почта просматривалась. А у нас со Снежанной, как назло, не было достаточной суммы денег, чтобы расплатиться за поддельные документы. За срочность с нас потребовали 10.000 долларов. У вас что, не было таких денег? Были. У нас было гораздо больше денег, но все наши счета и мои с Нижанной заблокировали. Снежана уехала в Тараса в расчёте на то, что быстро получить документы, потом вернётся за мной, и мы вместе покинем страну. Но из-за отсутствия денег ей пришлось здесь задержаться. Она решила заработать деньги, вернувшись к прежнему бизнесу, к продаже редких животных. Именно. У нас не было другого выхода. Я ничего в этом не понимаю, и ей пришлось отсюда руководить процессом. Она находила животных, связывалась со своим помощником, который подыскивал покупателей и проворачивал сделку. Что за помощник? Вы в нём уверены? Абсолютно, он надёжен, предан и честен. А он не мог рассказать вашим преследователям о ваших планах. Исключено, он не знал о них. Но о том, что Зинаида Калыванова не погибла, а продолжает жить и работать под другим именем, он знал. Это да, Максимов закивал, во взгляде его появилось сомнение. Я заставила его задуматься о надёжности преданного помощника. Зерно подозрения упало в душу Дмитрия Петровича. Вы думаете, он боялся произнести вслух то, о чём подумал? Я только предполагаю, но продолжайте, что было дальше? Дальше ничего хорошего. Зина была в отчаянии, денег нет, на неё наседают люди, которые срочно готовили документы, ещё и вы стали задавать много вопросов. Она бедолага едва справлялась с проблемами. Ах, простите, если б я только знала, что так досаждаю вам, ехидно заметила я. Я не хотел вас обидеть. Максимов посмотрел на меня, но не выдержал моего сверлящего взгляда и опустил голову, пряча глаза. Поймите, мы оказались в западне, всё происходящее раздражало, мешало. Хорошо, не будем говорить о раздражителях. Кто делал для вас поддельные паспорта? Я не знаю, кто именно. Их нашла Снежана. Знаю только, что передача денег должна была состояться в отеле Золотая бухта. Там работает молодой парень, он был связующим звеном. В этот момент я испытала неприятное чувство. Зинка провела меня как ребёнка, и ведь как лихо она это сделала. Я ни о чём не догадывалась, а она легко заманила меня туда, куда ей и надо было попасть. Дмитрий Петрович, а какова роль бывшего мужа Снежаны во всей этой истории? Альберта он искренне удивился. Да никакая, он не имеет к нашим делам ни малейшего отношения. Тогда почему он здесь? Здесь? Максимов ещё больше удивился. Вы хотите сказать, что её муж здесь, в Тарасове? В ответ я кивнула. Альберт здесь? Да здесь, он здесь, не сдержалась я. Я дважды встречала с ним, видела его паспорт. Там чёрным по белому написано, что он Альберт Игнатьевич Александров, муж Коливановой Зинаиды. И, кстати, он очень хотел увидеться со своей супругой, настоятельно требовал устроить их встречу. Я понятия не имею, Максимов пожал плечами. Понятия не имею. Альберт сказал, что уезжает отдыхать в Турцию, и я и подумать не мог, что он преследует Зиночку. Дмитрий Петрович допил пиво и угрюмо посмотрел на пустую кружку. Ему хотелось повторить. Он вопросительно посмотрел на меня, как будто рассчитывал получить разрешение. Если вам это необходимо, закажите себе ещё, ответила Яна его молчаливому вопросу. Да нет, пожалуй, не буду. Он отодвинул кружку и подозвал официанта. Капучино, пожалуйста. Одну минуточку. Официант исчез, а мы продолжили наш разговор. Я готов оплатить вам все расходы и заплатить за работу, только помогите мне найти микрофильм, неожиданно предложил Максимов. Вы хотите, чтобы я нашла микрофильм, за который вы получите немалые деньги в Австралии? усмехнулась я. Во-первых, я не ищейка, а телохранитель. Во-вторых, я не намерен помогать вам в ваших гнусных делах. Вы не поняли, поспешил защитить свою репутацию Максимов. После того, что случилось со Снежанной, я не намерен уезжать в Австралию и наживаться на украденной нами информации. Я хочу избавиться от неё, вернуть фильм заказчику. Я хочу, чтобы всё это закончилось. Тогда мы со Снежанной сможем начать новую жизнь. Но только Снежана знает, где плёнка. Я сегодня пытался поговорить с ней в больнице, но вы вы только усугубили её состояние, добавила я категорично. Вы поможете мне, Евгения Максимовна? Вы моя последняя надежда. Я всё оплачу. На ваши счета заблокированы, усмехнулась я. Я изыщу возможности, обещаю. Только помогите мне. Как вы нашли меня? Мне Снежана оставляла ваш номер телефона на всякий случай. Так вы поможете? Максимов вглядывался в мои глаза. Я позвоню вам, когда приму решение, ответила я сухо и встала. Дмитрий Петрович, как истинный джентльмен, тоже встал и проводил меня взглядом. Выходя из кафе, я заметила, как он жадно пьёт горячий капучино. Я узнала этого человека, точнее его голос. Это он изображал из себя ревнивого Зинкиного мужа по телефону. Похоже, они со Снежанной заранее предусмотрели все варианты, даже то, что я в какой-то момент захочу найти Александра и поговорить с ним. Дмитрий Петрович тогда казался настоящим извергом, грубым и властным, а теперь он походил на побитого щенка, обездоленного и напуганного. На прокатной машине я возвращалась домой, жутко голодная и уставшая. Тётя Мила радостно встретила меня у порога и пообещала удивить новым оригинальным блюдом, рецепт которого она узнала из кулинарного шоу. Я вяло улыбнулась ей и пошла в свою комнату. Прежде всего, я избавилась от ненавистного парика. Видеть себя в зеркале рыжей мне не просто надоело, меня это уже здорово раздражало. Я пошла в ванную комнату. Рана на спине уже не так беспокоила, и я смогла позволить себе тёплую ванну, правда, без пены. Мобильный телефон лежал рядом на стиральной машинке. Я ждала звонка от Порошина. Мне не терпелось узнать, что за признание сделал Ларионов. И Порошин позвонил, разумеется, в самый неподходящий момент, когда облако пенищегося шампуня покрыло мою голову, и он стекал тонкими струйками по лицу и шее. Мокрой рукой я попыталась нащупать полотенце, но вместо него мне под руки попалась майка. Я не стала привередничить, вытерлась тем, что было, и схватила телефон. "Слушаю", я почти кричала. "Я думал, ты уже не ответишь", сказал Парошин сдержанно. "Что с Ларионовым? Что он рассказал?" Я сразу перешла к делу. "Много интересного, очень много". "Опять меня приплёл". "Нет, ты тут ни причём. Может, встретимся где-нибудь?" У меня уже не было сил выбираться из дома и где-нибудь встречаться. В последние 2 дня я только этим и занималась. Лучше приезжай ко мне, предложила я. Поговорим в домашней обстановке. Ого, присвистнул Володя. Ты приглашаешь меня в гости? Я и не надеялся, что когда-нибудь ты удостоишь меня такой чести. Прекрати трепаться и тащи свою задницу сюда, рявкнула я и отключилась. Порошин приехал с тортиком и бутылкой шампанского. Как будто я его не для делового разговора пригласила, а для знакомства с родителями. Он сиял и благоухал, а тётушка моя просто сияла от счастья. Она уже не надеялась, что увидит в нашем доме мужчину с намерениями. "Кто он?" шепнула мне на ухо тётя, расплываясь в улыбке. "Друг", сухо ответила я. "Он пришёл делать тебе предложение?" "Тётя, успокойся". Я попыталась умерить её разгулявшуюся фантазию. Ты что, не видишь разницу между другом и женихом? Уже нет, сказала она какетливо и пригласила всех на кухню. Сначала ужин, потом дела, правда ведь? Тётушка посмотрела на порошенна и замялась, потому что не знала, как обратиться к человеку. Владимир, подсказала я. Владимир чудесное имя. Парошин явно не ожидал такого приёма, но не растерялся. Сел на табуретку, положил на колени салфетку и потёр руки, разглядывая новое блюдо тётушки. Выглядит аппетитно, это вы приготовили. Он посмотрел на тётушку. Я, не без гордости призналась она, но женичку я тоже научу. Очень на вас рассчитываю, сказал Парошин, вонзая вилку в самый центр нового блюда. "Володя, не увлекайся", шипнула я ему, когда тётушка вышла за наливкой. "Что сказал Ларионов?" "Издеваешься, Евгения Максимовна", усмехнулся он. "Тут такие явства, а я про Ларионова думать должен. Ты лучше на мясо налетай, а то вон какая тощая стала. Вот наемся, тогда поговорим про Ларионова. А пока" он оглядел стол, накрытый моей тётушкой. "Передай-ка мне хлеба белого". Я поняла, что от рапезы порошина не оторвать, поэтому сдалась и вместе со всеми принялась пробовать новое тётино блюдо, запивая его вишнёвой наливкой домашнего производства. Когда мы наконец-то добрались до моей комнаты, чтобы поговорить о деле порошин, еле ноги передвигал. Сытный ужин тяжёлым камнем упал в желудок вечно голодного следователя, и теперь он мечтал только об одном поспать. Что сказал Ларионов? Я возвратила Владимира к грубой реальности. 5 минут перекур, и я всё тебе расскажу. Взмолился о пощаде, обевшийся порошен. Когда сигарета была затушена, я зло посмотрела на Володю и повторила вопрос. Что тебе сказал Ларионов? Ладно, ладно, успокойся, давай сядем, и я тебе всё расскажу. Мы устроились на диване. Китара, обратились люди из Москвы, попросили помочь провернуть одно сомнительное дельцо. Лерёнов говорит, что он с самого начала пытался отговорить коллегу, но теперь, когда Китарага мёртв, можно всю вину скидывать на него, сама понимаешь. Что за сомнительное дело. В Тарасов должна была приехать молодая женщина, при ней была интересующая москвичей информация, в том, что информация у женщины, они не сомневались, потому что долгое время следили за ней, правда, с небольшим отставанием. Москвичи хотели, чтобы наша местная милиция засадила Колыванова в Кутузку и отобрала у неё все вещи, среди которых должна была быть интересующая их информация, точнее микрофильм, добавил Порошин. Хотя я и без него знала, что именно нужно было этим людям. Не совсем так. Москвичи подозревали, что Колыванов попытается продать этот микрофильм Они планировали убрать и её, и покупателя. А на сотрудников милиции возлагалась элементарная миссия забрать с места преступления вещи и найти среди них то, что нужно. Бред какой, поморщилась я. Согласен, кивнул порошин, но о дальнейших событиях я не буду тебе рассказывать. Ты и так всё знаешь. Зинка встретилась со мной, стала рыться в своих вещах, чтобы показать мне свой новый паспорт, а они решили, что я и есть покупатель. И выпустили в вас пять пуль, продолжил Порошин. И ни одна не достигла цели, закончила я. Они рассчитывали, что всё пройдёт без сучка и задоринки, и совершили одну грубую ошибку, использовали машину Китарага. Кстати, за рулём он сам и сидел, по крайней мере, со слов Ларионова. Но Ларионов тоже получил дырку в живот. Это говорит о том, что и у него рыльце в пушку. Разумеется, но он всё валит на погибшего Китарага. Засранец, не сдержалась я. Кто засранец? Это ты обо мне? улыбнулся Парошин. Да ну тебя, отмахнулась я. А у тебя что нового? Подруга пришла в себя, спросил Володя как бы между прочим. Он наверняка знал, что Колыванова до сих пор в тяжёлом состоянии, но я его очень удивила, рассказав о своей встрече с Максимовым. Слушая мой доклад, Парошин быстро забыла о переедании и тяжести в желудке. Информация, которую получила я, идеально дополняла ту, что раздобыл он благодаря заявлению Ларионова. Теперь всё встаёт на свои места, радостно заключил Порошин. Твоя подруга получила ценную информацию и решила скрыть её. Нашёлся клиент, готовый заплатить больше, и она, не раздумывая, решила одним махом решить две проблемы. Хорошо заработать и сбежать из страны, где её преследует недовольный заказчик, чьим товаром ананагло завладело. Какой ты умный, сказала я ехидно, но Володя, похоже, слишком глубоко погрузился в размышление и проигнорировал мой сарказм. За твоей подружкой проследили? Кстати, вмешалась я. А ты не задумывался вот о чём? Если за ней следили, почему ещё в поезде не грохнули? Так они же хотели узнать, кто покупатель. Парошин предложил самую простую версию. Не знаю, я покачала головой. По-моему, причина в другом. Короче, и это моё замечание Парошин тоже проигнорировал. Мне не ясно только одно: причём тут муж Кол Ивановой? Ты ведь говорила, что он не в курсе дел жены. Со слов Максимова не в курсе. Не зачем голову ломать? Александров-то у тебя сидит. Пойди дознай, да чего он хотел от своей благоверной. А вот сейчас пойду и узнаю. Володя засобирался. Я с тобой. Я тоже бросилась в бой. Кто бы сомневался, усмехнулся Порошин. Мы поехали к Порошину, из камеры привели Александрова. Выглядел он паршиво, уставший, напуганный и абсолютно растерянный. Он с порога заявил, что готов ответить на все вопросы, хотя прежде ему не терпелось получить ответы на свои. "Зина жива?" "Жива", ответил Порошин. "Она поправится?" Конечно. Но ну ладно, с некоторой досадой сказал Александров. У меня такое впечатление, что вас это не радует, вмешалась я. Нет, что вы, очень радует, очень, оправдывался Альберт. Просто я уже не знаю, что мне делать дальше. Начните по порядку, зачем вы приехали в Тарасов? За Зеноидой я хотел поговорить с ней. О чём? Я не хотел, чтобы она уезжала. Он немного помеллся, а потом добавил: без меня А откуда вы узнали, что ваша жена в Тарасове и что она собирается уезжать? Отец рассказал. Мы с Зинаидой давно не жили вместе, но и не разводились, потому что необходимости не было, но с моим отцом она была в хороших отношениях. Кстати, вы знаете, что Зина имитировала собственную смерть? Знаем, удивили мы своим ответом Александрова. Да, он явно удивился. Значит, вы знаете и о том, что она со своим любовником пыталась сбежать? И это мы тоже знаем. А вот зачем и вам бежать с ними, абсолютно непонятно. У меня проблемы в бизнесе. Он повесил голову и стал тупо разглядывать рисунок на ковре. Я решил, что это хорошая возможность уйти от проблем. Зина наверняка подготовила для себя тёпленькое местечко. Она не стала бы сбегать в никуда. И вы рассчитывали сесть ей на хвост? Рассчитывал, и я имел на это право, с некоторой гордостью сказал Александров. Я муж в конце концов, и потом я знаю, что она нарушила закон, сожгла вместо себя человека в машине. Это же преступление. Вы собирались её шантажировать? улыбнулась я. Нет. Александров немного скис, но не захотел признаваться в гнусности своей задумки. Просто поговорить, она бы меня поняла. Ладно, тут всё ясно, шипнула я порошин. Будешь его отпускать? А зачем мне его тут держать? развёл руками Володя. Пусть уходит и решает свои проблемы сам. Но прежде чем проститься с нерадивым супругом Зинки Калывановой, я вознамерилась удовлетворить своё любопытство. Альберт, а всё-таки как вы меня нашли? Не поверю, что встреча в торговом центре была случайностью. Нет, не случайностью, он помотал головой. Я вас искал и нашёл. Но как? удивилась я. Я знал, что у вас есть друг, сотрудник милиции по фамилии Порошин. Он посмотрел на Володю. Я позвонил в отделение, узнал, где можно найти Порошина. Мне сказали, что он с кафе обедает. Я поехал туда и увидел вас, Евгения Максимовна, а потом просто проследил за вашей машиной, за Жуком. У тебя есть Жук? усмехнулся Порошин. В ответ я наградила его осуждающим взглядом. Мне с тобой лучше не водиться, Порошин сказала я, когда мы остались наедине. Какой-то дилетант легко меня вычислил из-за тебя. Эта случайность успокаивал меня порошен. И почему в твоём отделении первому встречному рассказывают, где тебя искать? Работа у меня такая, когда я ухожу, всегда говорю, где меня можно найти. Больше так не делай, зло сказала я. По крайней мере, когда со мной встречаешься, слушайся и повинуйся. Улыбнулся Володя и пригласил меня составить ему компанию ещё в одном разговоре со стриптизёром Артёмом, стрелявшим в Колыванову. Когда мы проходили мимо дежурного по рошам, как будто он надо мной издевался, громко сказал: "Я еду в 89-ю больницу. Если меня будут искать, скажите, что я допрашиваю там подозреваемого". Дежурный в ответ широко улыбнулся и кивнул. А я решила не тешить волоッキ на самолюбие и не стала реагировать на эту глупую издёвку. Артём с перебинтованной головой выглядел очень соблазнительно, если не брать в расчёт его трусливый взгляд и дрожащие губы. со стороны он казался этаким героем высоким мускулистом с кровавой повязкой на голове к нашему приходу артём хорошо подготовился речь его была бессвязной но вполне последовательной я и не думал мне сказали в общем я должен был и всё шло по плану но тут облом а теперь пожалуйста всё то же самое но помедленнее попросила я вежливо в общем я парень простой Но деньги-то мне нужны. Мне надо было только передать документы и получить бабки. Кому передать документы? Этой блондинке, Снежане. А деньги за документы кому отдать надо было? Верзили, уточни, попросила я. Но это тот бугай в ночной бабочке, он дубасил меня, когда вы пришли. Хорошо. На кого работает Верзила? На Калину. Почему ты стрелял в Снежану? Я неправильно понял приказ. Он начал неприятно хныкать. Она не платила деньги, всё голову морочила. Скоро-то да скоро шефу надоело ждать. Ей даже цену подняли, а она всё тянула, а потом вообще сбежала. Я обалдел. Про шефа просто молчу. Он был в ауте. Так она же тебе позвонила и сообщила, куда переехала. Я вспомнила подслушанный телефонный разговор с Нижанны и Артёма. Неужели тебя это не насторожило? Неужели ты не понял, что она не собирается бежать? Я не подумал, растерянно ответил Артём. Я запутался. Я совсем запутался. Шеф велел душу из неё выпустить, но деньги за документы получить. Давай-ка уточним, предложила я. Что велел шеф? Душу из неё вытрясти или кишки выпустить? Артём, скорее всего, задумался, хотя его лицо не показывало никакого мыслительного процесса, но затянувшуюся паузу я рассматривала именно так: думает мальчик, вспоминает. Про Кишкине говорил, это точно, выдал он через минуту. Но что-то с ней сделать надо было, а тебе не приходило в голову, что после пули в живот Снежана Ушточна не выложит перед тобой 10 штук зелёных. Так они у неё с собой были. Неадекватно среагировал Артём. А я дурак, не додумался обыскать её. Евгения Максимовна, Порошин заметил моё раздражение и поспешил прийти на помощь. По-моему, мы выяснили всё, что хотели, не правда ли? Он улыбнулся. Да, мне здесь больше нечего делать. Я с удовольствием покинула палату Артёма, избавившись от созерцания этого бестолкового и недалёкого красавца. Володя присоединился ко мне через пару минут. Мне искренне жаль твою подругу, сказал он. Почему? Она хороша собой, но абсолютно неинтересна и примитивна. Ты не можешь так говорить о ней, встала я на защиту Зинки. Ты её даже не знаешь. А мне достаточно того, что я о ней услышал, усмехнулся Парошин. Я могу коротко описать тебе подобный тип женщин. Ну, диви, хороша собой и о ужас, она знает об этом. И делает большую ставку на свой шарм и неотразимость, не замечая, что при этом теряет облик нормального человека. Самонадейна, хотя сама по себе ничего не представляет. Её самонадеянность целиком и полностью зависит от её внешнего вида. Уверена, что может горы свернуть, покорить сердце любого мужчины, а потом воспользоваться им по своему усмотрению и бросить на произвол судьбы. Она рассчитывала свести с ума наивного и недалёкого парня Артёма. Но даже и подумать не могла, что получит удар в спину от того, кто по её мнению, должен просто с ума сходить от её совершенства. Признаться, я не люблю таких женщин, как твоя подруга. Порошин поймал мой осуждающий взгляд и поспешил добавить: "Хотя я могу ошибаться в ней, но если самоуверенные красавицы тебе не нравятся, тогда кто же в твоём вкусе?" О, -о, О, он мечтательно закатил глаза. Женщина в моём вкусе Это умная, расчётливая, талантливая красавица, которая умело пользуется своими знаниями и рассчитывает не только на природное обаяние и красоту, но и на свой острый ум. Воспитанна, немного эксцентрична и абсолютно непредсказуема. Чувство юмора и безграничная доброта сочетаются с жёсткостью и беспринципностью. Какой жуткий коктейль, рассмеялась я. Неужели такие женщины существуют? Конечно, я даже могу познакомить тебя с такой женщиной. Правда? Я перестала хохотать. Ну познакомь. Володя взял меня под руку и потащил к лестнице. Куда это мы? поинтересовалась я по дороге. Она на первом этаже, в холле. Ты серьёзно, Парошин? Ты встретил женщину своей мечты, и она здесь в больнице? Она здесь, коротко ответил он. Мы спустились вниз. Кроме престарелой санитарки со шваброй в руках, я никаких других женщин не увидела. Порошин подтащил меня к большому зеркалу и ткнул пальцем в отражение. Вот она. Я скептически посмотрела на своё отражение, потом перевела взгляд на Порошина. Дурак ты, Володька. Я уж думала, ты и правда нашёл свой идеал. Мой идеал всегда будет недоступен для меня. Он тяжело вздохнул. Потому что мой идеал это такой идеал, до которого мне ещё расти и расти. Не всё так плохо, товарищ милиционер, усмехнулась я. Каждому идеалу нужен кто-то, кто будет им восхищаться. Я могу расценивать это как намёк? Порошин лукаво улыбнулся и подмигнул мне. Ты можешь рассматривать это как дружеский совет. Я поправила сумку на плече и пошла к выходу. Встретимся, когда Колыванова придёт в себя. Она должна окончательно расставить все точки над и, сказала я Владимиру и исчезла за стеклянной дверью больничного холла. Я вернулась домой ужасно уставшая, но абсолютно не голодная, чем немного расстроила свою тётушку Милу, которая рассчитывала услышать моё мнение о новом блюде. Несмотря на усталость, я долго не могла заснуть и смотрела, как огоньки от проезжающих за окном машин весело прыгают на потолке. Одна мысль не позволяла мне предаться сладкому чувству усталости и заснуть. Где Кол Иваново могла спрятать микрофильм? Я рассматривала вариант камер хранения на вокзале, и он казался мне самым вероятным и в то же время самым примитивным. Если за Зеноидой был хвост, то её пребывание в камере хранения не могло остаться незамеченным для преследователей. Я пыталась придумать другие версии, но ничего не лезло в голову. Только под утро, когда я устала проваливаться в сон и тут же возвращаться в реальность, терзаемая новыми догадками, меня посетила оригинальная идея. На часах было начало 5. Я встала с постели и неслышно пошла в соседнюю комнату. там под кроватью хранился дырявый чемодан кыывановой Зинка очень не хотела расставаться с ним обещала сделать из чемодана счета настоящий раритет И в тот момент мне показалось это обычным бзиком непредсказуемой подруги а теперь я иначе взглянула на Зинкину привязанность к продырявленному имуществу Несмотря на то что от лучей раннего летнего солнышка в комнате было достаточно светло Я всё равно включила настольную лампу и поставила её на пол потом достала из-под кровати чемодан раскрыла его и принялась искать слабые места где можно было спрятать микрофильм этим местом оказалась обшивка днища чемодана неаккуратные стежки выдавали секрет ткань недавно разрывали я не стала прибегать к помощи колюще-режущих инструментов Просто резко дёрнула за обшивку и быстро обнаружила неумелый тайник, придуманный Калывановой. Двумя полосками лейкопластыря микрофильм был прикреплён к боковине чемодана. Я достала находку, задвинула чемодан обратно под кровать, выключила настольную лампу и вернулась в свою комнату. Только теперь, когда чудесная находка лежала у меня под подушкой, я смогла заснуть. На следующее утро я встретилась с Парошиным и отдала ему микрофильм. Вот из-за чего весь сыр-бор был, сказала я, вздыхая. Я не знаю, что с этим делать, поэтому оставляю всё на твоей совести. Ты настоящий друг, сыорнечил Володя. Такой неоценимый подарок мне сделала. Кто б ещё подсказал, что мне с ним делать? Тебе виднее. Кстати, Максимову я уже сообщила, что нашла микрофильм и собираюсь отдать его в руки правоохранительных органов. Я не соврала порошину. Прежде чем отдать ему свою находку, я связалась с Максимовым и сообщила ему о своём решении. К моему удивлению, он не стал возмущаться и требовать вернуть микрофильм ему. Напротив, он даже обрадовался. Вы не представляете, какой груз сняли с моих плеч. Надеюсь, информация о том, что микрофильм в руках полиции, заставит наших преследователей оставить нас в покое. Я разделяю ваши надежды, но не могу гарантировать, что всё именно так и будет. В любом случае, спасибо, сказал Дмитрий Петрович на прощание. Зинка Калыванова шла на поправку, но нас к ней пустили только через 3 дня. Зинаида выглядела ужасно, худая, бледная с палыми щеками и пересохшими губами. Увидев меня в сопровождении Максимова, Зина попыталась улыбнуться, но у неё это плохо получилось. Дмитрий Петрович бросился целовать руки возлюбленной, а я взяла стул и села рядом с больничной койкой подруги. Прости меня, Женя, прошептала она еле слышно. Я сделала большую глупость. Всё уже позади, успокаивала я её. Главное, что ты осталась жива. Но если бы я с самого начала всё тебе рассказала, то не лежала бы сейчас здесь с дыркой в животе. Она ещё пыталась шутить. Я рада, что ты это понимаешь. Надеюсь, подобных ошибок ты больше не сделаешь. Я погладила её по волосам, в ответ она снова улыбнулась. Я боялась сказать тебе правду, боялась, что ты не захочешь помогать мне, к тому же у меня не было денег. Не надо об этом. Я попыталась остановить разговорившуюся подружку. Я считала, что всё продумала, каждую мелочь, каждый возможный нюанс. Когда Иванова не унималась, ей необходимо было выговориться. Я купила билет на самолёт до Владивостока, а сама зайцем проскочила в поезд до Тарасова, но они меня всё равно вычислили. Понятия не имею, как у них это получается. Надо было меньшее количество людей вовлекать в свои планы, не сдержалась я. Твой заместитель слишком много знал, свёкор тоже. В следующий раз я буду умнее, пообещала она сквозь слёзы. В следующий раз, усмехнулась я. Ты планируешь всё это повторить? Нет, я планирую остаться здесь, в Тарасове, с Димой. Она перевела взгляд на Максимова, который с любовью сжимал её руку в своей ладони. Если ты не будешь против, я только за. С готовностью ответил Дмитрий Петрович. Мне этот город очень понравился, и люди в Тарасе замечательные. К тому же теперь у нас тут есть друзья. И он наградил меня восхищённым взглядом. Я попыталась улыбнуться в знак благодарности за тёплые слова, но улыбка у меня получилась очень натянутой. Я сама почувствовала, как сопротивляются мои мимические мышцы. После посещения Колывановой я поехала в автосервис к Санке, чтобы вернуть уже ненужную машину. Ну что, понравилась тачка? спросил он, не вылезая из-под капота очередной иномарки. Это не очень, поморщилась я. А вот Volkswagen Жук мне понравился. Дашь ещё покататься? Ты шутишь? он не поленился и выбрался из-под машины. Ты же меня чуть не съела, когда я тебе его предложил. Я передумала тебя есть, усмехнулась я. Так да или нет? Да, бери, пожалуйста. Он был несколько удивлён моей просьбой. Она стоит на стоянке, ключи в бардачке. Спасибо, друг. Я подбегнула к Санке и поспешила к стоянке. Я мчалась по улицам города со скоростью 80 км/ч. Меня обгоняли машины, мне сигналили, ругались матом, но мне было всё равно. Я ехала на Жуке и думала о словах Максимова: "Какой всё-таки замечательный у нас город. Тарасов, и люди хорошие. И я, Женя Охотникова, по-моему, тоже ничего". Через 2 дня я обнаружила на своём счету ненужную сумму денег. На мой вопрос к оператору, кто перечислил, я получила странный, но понятный для меня ответ. Человек из детства